57. В резерве. В воспоминаниях он видит себя прежнего. И тот Хосе Мари глядит совсем в другое окно. Не в окно камеры, а в окно деревенского дома в Британии. Достаточно подумать об этом, и раз, даже через много-много лет, опять в его обонятельной памяти всплывает живой и реальный запах древесины». А еще другой, очень резкий, накопившийся, вероятно, за века, тот запах, который шел от балок и слегка покатого дощатого пола. Мы с Хокеном часто играли, взяв по монетке в десять франков. Пускали их по полу под уклон. Выигрывал тот, у кого монетка подкатится ближе к стене, но стены не коснется, иначе ты проиграл. Почти всегда победителем выходил Хокин. Это потому, что у него рука была меньше. А если честно, он просто оказался ловчее. «Давай, парень, признай это наконец». У меня-то рука была привычна к мечу, а не к какой-то дерьмовой монетке, которая норовила проскользнуть между пальцами. И нам сказали, куда либо останавливалась почти сразу же, либо стукалась о плинтус. Два бойца Неофита как могли убивали время». «А неофиты — это кто такие? Новые, значит?» «Ну, ты умен. А вот мой братец Горка то ты вправду знает кучу всяких непонятных слов. Медленное да отчаяннее неспешное время, пока двух приятелей держали в резерве в том доме в Британии, в котором из многих, в том первом, где их поселили в самом начале, но это был и последний дом, который Хосе Мари делил с Хокином. А в следующем он уже жил с новым товарищем, прежде чем его определили в боевую группу. Он закрывает глаза и вспоминает зеленые поля, бесконечные дожди, скуку. Каждодневная программа «Ждать». И, кроме того, отсутствие гор – А это для любого Баска, сознает он это или нет, смерти подобно. Без гор для Баска и радость не в радость. Тоска заест. Отъезд Хокина стал для Хосе Мари настоящим ударом. Они притерлись друг к другу, играли, разговаривали и вдруг их разлучили. «Навсегда мы с тобой наверняка еще встретимся». И через несколько лет станем настоящими командирами, какие входят в историю, ты и я. Мы возьмем на себя полную ответственность за всю эту заваруху. И пока другие будут вкалывать и рисковать своей шкурой, будем спокойно сидеть себе в иппаральде, принимать решения и отдавать приказы. Теперь и вправду начиналась настоящая борьба, по крайней мере для Хокина». Этот сволочуга не мог сдержать радости или эйфории, замешанные на нервной лихорадке, от того, что пришел конец уединенному житью в Британии. Он болтал не переставая, особенно ночью. Был словно обколотый. Ему было без разницы, который час, хоть двенадцать, хоть час ночи. Вся комната в табачном дыму. Хасе Мари терпел это уже через силу. «Планы на будущее, воспоминания, какие-то истории с той поры, когда они еще жили в поселке. А ты помнишь, как в тот раз?» Потом, желая поддразнить друга, Хокин пошутил. «Не беспокойся, вот увидишь, лет через пять 6 и за тобой тоже пришлют». «На самом деле...» Во всяком случае, так Хосе Мари думает сейчас, лёжа на своей постели в тюремной камере. Всё шло совсем не по тому сценарию, какой они себе вообразили. Но пока они жили с Хокином вдвоём, можно было с юмором относиться к долгим часам безделья. Однажды, когда они гуляли в поле, Хокин сказал... «Каким образом, интересно знать, мы будем освобождать нашу страну, если сами лишены свободы? И если прежде, чем сделать хоть шаг, надо ждать особых инструкций, ждать, чтобы нам сказали, куда следует шагать?» «Хватит ныть! Как только получим в руки оружие, сам увидишь, освободим мы страну или нет. Надо вести себя так, чтобы люди из поселка гордились нами!» «Это уж обязательно. Про наш поселок мы никогда не должны забывать». Прежде чем сесть в машину, Хокин, а он так и светился от радости, глянул на окно, чтобы попрощаться с Хосе Мари, и поднял вверх сжатый кулак. Позднее утро, и опять дождь. Хосе Мари в ответ ради смеха сделал другу кукиш. Теперь он оставался один, один как перст. Хокин показал ему язык. Он что, думает, на праздник едет? Таким Хосе-Марии запомнил Хокина с высунутым языком. Машина, подскакивая, умчалась по грунтовой дороге. Хозяйский трактор оставил там глубокие колеи. А дождь все лила на траву и на строй яблонь вдоль дороги. И еще на те деревья. Дубы или, как их там закрывавшие собой колокольню деревенской церкви. Ближе к дому дождь лил на коров, которые принадлежали хозяину, красноносому бритонцу. Тот каждый вечер громко ссорился с женой, а вот Хосе Мари мог объясняться с ним только знаками. «Несколько месяцев назад здесь, в Андае, их встретили вроде бы нормально». Как и положено встречать необученных новобранцев, по словам Хокина, как деревенских недоумков, по словам Хосе Мари. Ни оркестра тебе, ни членов руководства с приветственными речами. По-французски, понимаете, не бельмеса. Тот, кто занимался приемом и размещением, сходу взял быка за рога. Учтите, вам предстоит это, это и это. Он выглядел усталым, может, из-за черных кругов под глазами. Тут правила свои, строгое подполье, предельная осторожность, дисциплина и самоотдача. Все это он изложил короткими фразами, как будто старался побыстрее от них отделаться. А еще добавил «Мы тут как черешни в корзинке. Если схватят одну, вытащат сразу пять или шесть». Вот чего нельзя ни в коем случае допустить, понятно? Нельзя допустить, чтобы из-за чьих-то промахов пострадали другие. Условия тяжелые, надо прямо сказать. Мы тут не в игрушки играем. Он временно поселил их, плюс одежда, радио и какие-то самые необходимые вещи, на птицеферме неподалеку от Аскена. Хозяин фермы по имени Бернар был французским баском. Он принял их холодно, настороженно, то и дело хмурился и кривил шею, словно говоря «эти что ли?». Судя по всему, фермер ожидал других постояльцев, постарше и поопытнее, занимающих более важное положение в организации. Наверное, поэтому, стоя на крыльце, он и кричал что-то тому, кто их привез». Но Хокинс Хосе Мари так и не поняли, из-за чего разгорелся сыр Бор. Что хозяин не обрадовался их появлению, было очевидно. Вскоре выяснилось, он говорит на диалекте Баскского, который, если немного постараться, они могли кое-как разобрать. Несколько дней спустя между ними и хозяином состоялся разговор, и даже наладились сносные отношения. Парни предложили ему помочь с работой на ферме. Кроме того, он любил спорт, в том числе и гандбол. И вот результат. Лицо у него сразу подобрело. У его жены тоже. А как-то утром в доме даже раздался веселый смех. Короче, через три дня, не желая сидеть сложа руки, новые постояльцы уже занимались уборкой в доме. Если надо было, что-то уносили и приносили. Правда, не отходили далеко от фермы, чтобы их не увидел никто посторонний. Солнечным утром, под пение птиц, за ними приехали на Рено-5. Будет важная встреча. Больше ничего не сказали. И в самом начале пути велели надеть очки с непрозрачными стеклами. Больше часа машина петляла. Наконец... Скрип гравия под подошвами ботинок. Звук, который не спутаешь ни с одним другим. «Не смотреть». Хосе-Мари, когда они, опустив глаза, вошли в дом, под нижней границей очков сумел разглядеть рыжеватые доски и ступени. «Теперь можно». Пожимая им руки, Санти улыбнулся. «Кейшо!» — сказал он. «Кейшо!» — робко и смущенно ответили прибывшие. И сразу всей встрече был задан добрый тон, потому что, как оказалось, у Санти имелись в их поселке друзья. С этого они и начали беседу. Потом он упомянул тамошние праздники и танцы на площади. Кроме того, Санти много чего знал про обоих. Хокин только рот от удивления разинул. «Значит, ты сын мясника». Спросил, почему они сбежали из поселка. Те объяснили. «А почему захотели вступить в организацию?» «Хосе Мари. Нам стало казаться, что поджигать автобусы и банкоматы этого мало. Мы хотим перейти к решительным действиям». И они перешли. Еще раньше перешли. Пять дней просидели в заперти, в комнатушке, размером немногим больше нынешней его камеры. Три шага в ширину, пять в длину. Если и чуть больше, то ненамного. Он помнит, что там все-таки было окно, правда, так высоко, что не высунешься. К тому же оно было завешено шторой из плотной ткани темно-синего цвета, и она почти не пропускала света. Снаружи долетали какие-то звуки, детские голоса и смех... Тарахтение трактора, или если не трактора, то какой-то другой сельскохозяйственной машины и удары колокола, отбивавшего часы. Иногда далеко, иногда близко, в зависимости от того, откуда дул ветер. Время от времени кричал петух. Обучение обращению с оружием? Это было интересно. Хотя теоретическая часть привлекала их меньше, но, по крайней мере, у них появилось дело. Занятие вел инструктор в черной маске. В первые два дня он являлся в футболке и шортах. Инструктор отлично соображал во взрывчатых веществах, а вот автомат собирал и разбирал с большим трудом. Рядом постоянно торчал, присматривая за ними, тип, отвечавший за логистику — Его кличку Хокин втихаря переначал на Беларри, потому что у него были огромные уши. От баскского Беларри – ухо. Хосе Мари, разговаривая с ним, не мог заставить себя отвести от них глаз. В тот день, когда они дошли до автомата, наблюдающий вмешался, потому что тип в маске совсем опозорился. «Лучше шло дело на занятиях по стрельбе. Помню, как мы выстрелили из пистолета калибра 7,65 миллиметров. пив паф Белари просто обалдел. «Ну, парни, язви вас в душу! Где это вы научились так стрелять?» Потом они стреляли еще из Браунинга, Стена и Фаерберда. Последний был с глушителем. «Ба-бах! Одно удовольствие!» Белари только глазами хлопал, но особенно его поразил Хокин, который ни разу не промахнулся. Как считает Хосе Мари, именно благодаря этому, поскольку Хокин зарекомендовал себя как отличный стрелок, Хокина и привлекли к делу раньше, чем его самого. Видно, понадобилось срочно заменить кого-то из выбывших. Расставание, как уже было сказано, стало для Хосе Мари тяжелым ударом. Чтобы спастись от одиночества, можно было встречаться с Колду, который в то время жил поблизости. Но ему не хотелось. Как-то раз они с Хокином столкнулись с Колду уже во Франции, в баре города Бреста. Вот черт! Да, они посидели, поговорили, но и выражения лица, слова и тон были совсем не такими, как в прежние времена» когда они втроем жили на съемной квартире в поселке. «Вы уж, ребята, зла на меня не держите! Я ведь и не надеялся живым оттуда выбраться!» «Да ладно, проехали! Скоро мы их самих полечим тем же лекарством!» Пошутили, договорились пересечься как-нибудь еще, но на самом деле ни о чем конкретно так и не условились. Они ему не доверяли».